Настой против опухлости подействовал, щеки, носы и руки вернулись к своему естественному состоянию. Снег подошел к котлу Гойла и извлек оттуда кусок обгоревшей хлопушки. Класс испуганно притих. Тот, кто это сделал, прошипел Снег, может распрощаться со школой. Гарри постарался изобразить на лице искреннее недумение. Снег буравил его подозрительным взглядом, но тут на счастье прозвенел звонок, и урок окончился. Он догадался, сказал Гарри друзьям, когда они шли в убежище плаксы, Миртл. Даю голову на отсечение, догадался. Войдя в кабинку, Гермиона бросила в котелок порошки добытая с риском для жизни, и стала сильно размешивать кипящее варево. — Ну вот и все. Осталось подождать две недели? — улыбнулась она. — Снегу не доказать, что это ты сделал, — уверил Рон Гарри. — Пусть злится, сколько хочет. — Мне все равно. От него так и так добра не жди, — сказал Гарри, глядя, как в котле булькает оборотное зелье. Войдя через неделю в большой зал, Трое друзей увидели у доски объявлений кучку учеников, читающих очередной пергамент. Симус Финнеган и Дин Томас замахали руками, подзывая их к доске. «Открывается дуэльный клуб. Гениально!» — восклицал Симус. «Сегодня первое собрание. Как раз, кстати!» ты «Хочешь вызвать на дуэль чудовище?» — пошутил Рон. «Впрочем, новый клуб его тоже заинтересовал. Идея неплохая». — сказал он Гарри и Гермионе по пути в столовую. Друзья с ним согласились. В восемь часов все трое вошли в большой зал, обеденные столы были убраны, под бархатно-черным потолком горели свечи, вдоль одной стены возведены золотые подмостки, собралась чуть ли не вся школа, в руках волшебные палочки — Лица взволнованы. «Интересно, кто будет тренером?» — сказала Гермиона, продираясь сквозь голдящую толпу поближе к подмосткам. «Может, э -э, Флитвик?» «Говорят, в молодости он был чемпионом по дуэлям на волшебных палочках». «Да, было бы...» — начал Гарри и осекся, огорченно махнув рукой. «На подмостке вышел...» Златопуст Локонс в великолепной лиловой мантии, сопровождаемой Снегом в черном будничном одеянии. Локонс взмахнул рукой, требуя тишины. — Подойдите поближе. — Ну, еще, еще. — Меня всем видно? — Всем слышно? — Прекрасно. Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. — Посещай клуб. Вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снэк. Белозуба улыбнувшись, вещал Локонс. Он немного разбирается в дуэлях, как он сам говорит, и любезно согласился помочь мне. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам, профессора, зелье варенья в целости и сохранности. Вот было бы здорово, если бы они прикончили друг дружку, — шепнул Рон Гарри. Снег глянул на Локонса, криво усмехнувшись, а Локонс продолжал улыбаться. — Я бы на край света убежал, — подумал Гарри. — Взгляни, Снег на меня с такой усмешкой. Дуэлянты повернулись друг к другу, изобразили приветствие. Локонс сделал реверанс. Снег раздраженно кивнул. На манер шпак подняли волшебные палочки. — Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции, — объяснял Локонс притихшим ученикам. Насчет три произносятся заклинание. Смерть и убийство, разумеется, не будет. Раз, два, три. Палочки взметнулись, и Снег воскликнул «Экспеллиармус ⁇ «Экспеллиармус!» Блеснула ослепительно яркая молния. Локонс отбросила к стене, он съехал по ней и распластался на подмостках. Малфой и другие слизеринцы захихикали, Гермиона встала на цыпочки и в испуге прижала ладонь к рту. — Он жив? — прошептала она. — Да хоть бы и нет, — дружно ответили Рон с Гарри. Локонс, без шляпы, с развившимися кудрями, кое-как поднялся на ноги. — Отличный посыл! — сказал он. — Профессор Снег применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. — Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я, как без рук. — Браво! Браво, профессор Снег, браво! Вы уж, простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар, но ученикам очень полезно увидеть... Снег позеленел от злости, и Локонс поспешил добавить. На этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снег, будьте любезны, помогите мне. Против Джастина Финч-Флетчли Локонс поставил Невилла, а Снег подошел к Гарри с Роном. Подходящий случай — разбить неразлучную парочку. Уизли сражается с Финниганом. Поттер... Гарри, недолго думая, встал против Гермионы. — Нет, — возразил Снег с холодной улыбкой. — Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с вами. А вы, мисс Грейнджер, встаньте против мисс Булстроуд. Малфой, высокомерно улыбнувшись, встал, куда сказано, плотная, с тяжелой челюстью. Девочка точь-в-точь, -точь, злая колдунья из книги «Каникулы с коргой» заняла место против Гермионы. Гермиона улыбнулась ей, но та презрительно вздернула нос. — Обменяйтесь приветствиями! — скомандовал с подмостков Локонс. Гарри и Малфой, не сводя друг с друга глаз, кивнули. «Палочки на изготовку! На счет три! Попытайтесь разоружить противника! Только разоружить! Никакого насилия!» «Раз, два, три!» Гарри занес палочку, но Малфой опередил его, начав бой на счет «два». Гарри словно кочергой по голове огрели. Он пошатнулся, но устоял на ногах и, направив палочку на Малфоя, крикнул «Рикту сэмпра!». Серебряная молния поразила Малфоя в живот. Он громко икнул и скрючился. — Я сказал, никакого насилия! — испуганно завопил Локонс, увидев поверх голов, как Малфой осел на пол. Гарри наслал на Малфоя щекотку, и того стало корчить от неукротимого смеха. «Лежачего не бьют!» — мелькнуло в голове у Гарри, и он опустил палочку. Малфой, переведя дух, этим воспользовался и направил палочку на ноги Гарри. «Таран-таллегра!» легра. воскликнул он. И Гарри пустился в бесконечный пляс. «Прекратить!» — Сейчас же прекратить! — безуспешно надрывался Локонс. И тут вмешался Снег, применил соответствующее заклинание. — Финита инкантатем, приказал он. И ноги Гарри прекратили выписывать кренделя, а Багровый Малфой перестал умирать от смеха. Противники оглядели сцену сражения, окутанную зеленоватой дымкой. Невилл и Джастин лежали на полу почти бездыханны. Бледный, как мертвец, Симус парил в воздухе, а Рон приносил ему извинения за действие своей палочки-инвалидки. Гермиона с Мелиссантой все еще сражались. Правда, в рукопашную, побросав палочки на пол. Гарри поспешил на помощь и еле оттащил от Гермионы ее противницу. Она была раза в два тяжелее его. «Ох, ох, ох!» — бегал от одного дуэлянта к другому Локонс. «Вставайте, Макмиллан! Осторожнее, мисс Фассет! Крепче прижмите бут, и кровь остановится! Пожалуй, лучше начать с защиты!»